Опять потащились огородами до да задворками. Шкура сердито то и дело оборачивался, сердито подгонял Илью. Собачонка прыгала вокруг, радовалась, что не гонят. Сзади в припрыжку догонял Данька. «И я с вами, дяденька Зиновий, и я!» -хо, хо вздохнул Ильша. «Ни нашей теляти волка не забодати!» С мальчишки спроса нет, но шкура вроде опытный, жизнью битый. Ни имени не спросил, ни что за человек, а повел сразу к самому главному заговорному предводителю. Где вам, дурнем сиволапым, с преображенкой управиться? На силу нужна сила, на хитрость — хитрость, на злобу — злоба. Однако, когда он увидел Фрола, то свое мнение переменил. Человечина оказался матерющий. Все в нем было — и сила, и хитрость, и злоба. Сидел бык тоже в баньке. На какое-нибудь иное убежище у заговорщиков, видимо, не хватало воображения. Правда, банька была не рубленная, а рытая, земляная. Издали такую не углядишь. Торчит из пригорка невысокая, но широкая труба, и рядом нора, прикрытая дверцей. Внутри, однако, землянка была удобная и сухая, обшитая хорошей кленовой доской, которая не гниет, не сохнет. Свет проникал через трубное отверстие, прикрытое решетчатой заслонкой. Но Илье было некогда разглядывать необычные устройства мыленьки. Он рассматривал того, кто в ней сидел. Статью беглый стрелец, пожалуй, не уступал самому Ильше. А ростом, ежели встанет, поди, был и повыше. Лицо плоское, с немного раскосами и далеко разнесенными глазами. Волосы буйные. Темная борода вокруг рта чуть седовато, словно прихвачена ним. Огромные руки, в которых чувствовалось чугунное силище, лежали на столе, беспрестанно пошевеливая пальцами. То ковшика коснуться, то надкусанного огурца, то мимоходом погладит рукоять тяжелого кистеня. собака кочерышка тоже сунулась в землянку, но, потянув носом воздух, поджала хвост и осталась на пороге. Бродячие дворняжки опасного человека чувствуют. Одет главарь был неприметно. Серую холщовую рубаху, грубые порты. Только сапоги были хоть и не новые, но хорошие юфти. Илья, доселе не придававший обуви никакого значения, взял их себе на заметку. Прочные, мягкие, в таких и ходить способно, и бегать легко. «Зиновий, опять ты?» — сказал Фрол густым басом. «Вроде обо всем поговорили. Или вспомнил что?» «С тобой кто такие?» Он окинул Илью внимательным взглядом, по мальчишке едва скользнул. «Пришли? Садитесь». Капуста квашеная хороша, огурцы, рассол. С вами ведь чертями как. С каждым вина выпей, вот с утра и башка трещит. Илья сел, ноги устали. Шкура сесть не захотел. Данька не посмел. — Парнишка из моей десятки, — сказал про него Зиновий. — Кто вон этот, сам у него спросишь. «Но да прежде того скажи мне, фрол Протасич, вот что...» «Мы на великое дело идем. Москву и всю Русь вверх тормахами вывернем». «А для кого? Не для шведов Кто тебя серебром дарит? С какими это иноземными родителями ты водишься?» «Лицо быка, мгновение назад добродушное, Исказилась и побогровела. «Сейчас на шкуру заорет», — подумала Илья. Однако ошибся. «Вот стало быть, кого ты ко мне привел». В растяжку протянув эти слова, фрол вдруг приподнялся над столом, перегнулся и хватил Илью за обе руки. Большая была сила у стрельца. Ильша раньше такой не встречал. Будь у него запястье потоньше, пожалуй, захрустели бы. Дергаться Илья не стал. Хочет человек подержаться. Не жалко. Что дальше-то? А ну, малый, пошарька у него по карманам, да за пазухой. Приказал пятидесятник Даньке. Так зычно, не ослушаешься. «Что найдешь, клади!» Нашел парнишка складной нож с шилом и пилкой, собственное Ильи изобретение, надкусанный кусок сахара и зеркаловскую свистульку. Бык усмехнулся. «Знаешь, Зиновий, эту штуку. Такие свистки в преображенке дают головным шпигам подмогу звать». «Вот кого ты послушал, дурья голова!» Тут Илья пошевелил кистями. Отцепился от фроловых лапищ, хоть и не без усилия. «Ну да», — сказал. «Свистулька преображенская. У шпига отобрал». Данька подтвердил. «Верно. Дудел один, а не его кулаком врыло». Разбирательство, чья свистулька, Зиновия шкуру не заинтересовало. Мужик, он, кажется, был упрямый, такого не собьешь. — Хватит юлить, фрол, правду говори. Ты со шведами заодно? Почуяв в Илье силу, не уступающую своей, бык руки прибрал. Рожа у него от ярости была уже не багровая, а почти черная. «Тебе-то какая беда!» — заорал он на Зиновье. Данька аж съежился от этого рыка. «Беса гнать всяк ухват хорош». «Не всяк! Не всяк!» — закричал ответный шкура. «Ты у шведов в плену не был, а я был. Он нас плетью бил, с собаками русскими ругал. Отца вон Данькинова смерти убил» не сбеги я да ныне бы в шведской каторге гнил не согласны я быть заодно со шведом лучше свой без чем чужой от великого этого крика за дверью жалобно взвизгнула кочерышка кажется фрол понял что ором не возьмешь примирительно разведя руками сказал уже негромко ладно тебе зиновий Нам бы только царю шею свернуть. А там как не то и со шведом уговоримся. Шкура захлопал глазами. Ты в своем ли уме? Царю шею? Как это можно? А вот так. Одной рукой бык взял Даньку за тонкую шею, будто бы ласково. Притянул к себе. Другой ручище обхватил за лицо, да резко вывернул. Что-то треснуло, парнишка слабо охнул, а когда убийца разжал пальцы, повалился на пол. Ни на мгновение, ни замешков, фрол подхватил со стола кистень. Илья отшатнулся, но стрелец ударил не его, Зиновия. Тот прикрылся былой рукой, но удара страшной силы не удержал. Железное яблоко переломило локоть и обрушилось на теме Десятника, уложив бедолагу на месте. «Это чтоб нам с тобой не мешали привольно потешиться!» — спокойно объяснил бык, отшвыривая стол в сторону. Рассол, выплеснувшись, забрызгал ему рубаху и порты. Капуста прилипла к сапогам, Но Фрол того и не заметил. Он готовился к нешуточной схватке. Засучивал рукав. Окровавленный кистень свисал, покачивался на кожаном снурке. Илья стоял напротив, загораживая выход, смотрел на злодея, от которого его отделяли пять шагов и два мертвых тела. — Поглядим, детинушка! «Кто кого?» — проговорил пропел Пятидесятник. «Хочешь честно потешиться? Кистень убери». Пошире поставив ноги, Ильша тоже закатывал рукава. Очень он на себя осерчал, что недооценил врага. Понять бы раньше, сколь тот лют и безжалостен. Люди бы зря не погибли. С другой стороны, такого гада несовестно и в преображенку сдать. «С кистенем оно верней!» Бык подмигнул, делая полшажочка вперед. Тогда Илья левой рукой взялся за край дубовой скамьи и легко поднял ее, держа на весу словно дощечку. «Что ж ты, тварь, своих товарищей порешил!» Укорил он заговорщика, тоже подступаясь поближе. Надо было от стенки отдалиться для хорошего размаху. Мне, дураки, товарищами не бывают. Железное яблоко рассекло воздух и с хрустом впилось в дерево. Удар встреч удару. Но в скамье весу было больше. Почти не замедлив своего движения, она ударила фрола в грудь и откинула спиной в противоположную стену. Человека послабее, такой бросок убил бы. А быка даже не оглушил. Но от охоты тешится, избавил. С неожиданным проворством стрелец метнулся в бок, выдрался из Ильшиной хватки оставив в пальцах противника пол рукава, перескочил через отчаянно лающую кочерышку и вынесся из землянки вон. Бросился было Илья вдогонку. Куда там? Злодей бежал сноровисто, перепрыгивая за раз через две грядки, а его победитель позабыл, как это делается прыгать и бегать. Отстал, да плюнул с досады. А когда вспомнил, что в землянке валяется свисток, заговорщика след простыл. Только и оставалось в затылке чесать. Вот незадача.